Глава десятая. Освобождение Адлстона и появление незваной гостьи. Эрни подбежал к кирпичной стене, отделявший внутренний дворик от соседских виноградников. Подпрыгнув, он хватился за верхний бортик и, подтянувшись так, что над стеной торчали только его макушка и глаза, оглядел соседские угодья. Машин во дворах не было. Все было тихо и глухо. Только крупный лохматый пес, зажмурившись, грелся на солнце с видом невинного котенка. Перевернувшись на спину и, вытянув передние лапы, он зевнул и, сдав звук, одновременно похожий на рык и виск, и громко клацнул зубами. Перекувырнувшись, он сел и стал чесать за ухом задней лапой, запрокинув голову. Эрни понял что с этим четвероногим соседом стоит быть настороже, иначе он поднимет большой шум. Эрни подошел к компосту и откинул ткань, прикрывавшую сундук. Драгоценные камни засверкали на солнце. Эрни тихонько постучал по крышке. В замке что-то щелкнуло. Крышка начала подниматься, из-под нее повалил цветной клубящийся дым. — Ну, хватит представлений. Открывай скорее. Тихо, но строго поторопил Эрни гнома. Дым рассеялся, и крышка открылась полностью. На дне теперь почти пустого, поэтому темного сундука, закинув правую ногу на левую согнутую в колени ногу, вальяжно лежал Адлстон. «Я понимаю, тебе так удобно, но верни, пожалуйста, все это золото на место. Том имел в виду совсем не это, говоря о починке крыши. кстати «Подслушивать нехорошо». Начав с просьбы, Эрни перешел к выговору, зная, что такой тон неплохо действует на Адлстона. Адлстон нахмурился и наклонил голову, перебирая пальцами свою рыжеватую бороду. «Адлстон скучает по своим подземельям», сокрушенно повторил он. «Я понял, понял. Мы с Томом что-нибудь придумаем, обещаю, просто...» У меня пока не было времени обсудить это с ним. Адлстон тяжело вздохнул, с недоверием покосившись на Эрни. Эрни выдержал кратковременную паузу и снова перешел в наступление. — Ну давай же! Верни эту черепицу обратно в сундук! Так никуда не годится! Последние слова Эрни произнес уже твердо и напористо. Гном отыскал своей бороде серебристые волоски, и выдернул их, скорчив болезненную гримасу. Каньонное освещение пропало, золотая черепица теперь лежала в сундуке в том виде, в котором она только что украшала крышу. «Преврати это в обычные слитки, пожалуйста. Нас не очень-то поймут, если мы попытаемся продать золотую черепицу. Понимаешь?» Эрни говорил серьезно и четко, скрестив на груди руки и, глядя на Адлстона сверху вниз, как будто общался с трудным подростком. Не поднимая глаз, Адлстон вздохнул и снова выдернул нужный волосок из бороды. Золото, наконец, обрело приемлемый вид. «Я бы не отказался от чашечки чая!» В животе у цверга нарочито громко заурчало. «Сейчас не могу пригласить тебя на кухню, у нас дома спит Анита». Пойду поищу что-нибудь в холодильнике, только не вытворяй ничего больше. Сиди здесь тихо и жди меня. Нина пила чай, доедая последний оладик с мёдом. Том варил кофе и помешивал рис. Мистер По тоже проголодался и требовал свой обед. Далее отдыхала в гостиной, приглядывая за спящей Анитой. Старый кот, дежуривший возле своей миски, потёрся о ноги Эрни, встав на задние лапы. Так что Эрни чуть было не споткнулся. На холодильнике стояла большая пачка с сухим кормом. Эрни достал ее и насыпал коту полную миску подушечек. Кот, понюхав их, фыркнул и недовольно посмотрел на Эрни. Будь он моложе, он, наверное, спел бы настоящую серенаду, требуя любимую отварную рыбу и жареный бекон. Но сейчас, будучи в преклонном возрасте, Он был уже не способен на громкий протест. Все же, съев немного корма, он подошел к двери и, снова став на задние лапы, начал ее царапать. Когда Эрни, выпустив кота, вернулся к холодильнику, Том предостерег его. «Спрячь свои тапки и кеды. Он тебе туда толстую мышь положит». «Не смеши. Он и корм прожевать не может. Зубов не хватает. Куда ему мышей ловить?» тем более толстых. «Помни мои слова!» Том точно вовремя снял с огня турку с кофе, когда тот только закипел, но еще не убежал. «Как наш дорогой цверг себя чувствует?» Голодает, как обычно. Говорит, что хочет домой под землю, но нужен, мол, ритуал. Том снял крышку с кастрюльки, в которой булькал и пенился белоснежный рис. «Ритуал-то, конечно, нужен. Вот только проблема в том, что он был описан в дневнике про дедушки, которым наш хранитель на днях перекусил». Эрни открыл холодильник и почесал затылок. Кроме башни из баночек с детским питанием, в нем почти ничего не было, разве что маленький кусочек масла и порция сливок. Эрни достал масло и сливки и две баночки с банановым и грибным пюре. Анита была не очень привередлива в еде, а вот Адлстон вряд ли сказал бы спасибо за полужидкую массу со вкусом цветной капусты или чернослива. Эрни достал поднос и хлеб и сделал для гнома сладкий чай со сливками и пару в буквальном смысле бутербродов, потому что кроме масла на хлеб положить было нечего. Пойду, предложу все это Адолстону. Присоединяйся, как освободишься. Эрни придерживал приоткрытую дверь ногой, обутый в резиновый шлепанец. Мимо его ноги прошмыгнуло что-то шерстяное. Кот вернулся с обещанной томом добычей. Толстенькая мышь, которую он держал в зубах, выглядела сладко спящей, еще тепленькой. Положив мышку в домашний тапочек Эрни, кот снова улизнул во двор. Нина что-то искала в телефоне. Пока она не заметила мышку, Том выключил рис, осторожно стряхнул трупик с в мусорное ведро, изо всех сил стараясь сдержать смех. Эрни поспешил к Адлстону с подносом. Чай пришлось налить в фарфоровую чашку, позаимствованную из сервиза, доставшегося далее в наследство, потому что все обычные кружки оказались заняты а Адлстону, к счастью, фарфор пришелся по душе. Его зрачки увеличились до невероятных размеров и приняли форму сердечек. Он также наколдовал себе галстук-пабочку, смокинг и шелковые белоснежные перчатки. «Только не проглоти, пожалуйста, фарфор, как йети какой-нибудь», — предостерег гнома Эрни. «Он не совсем из нашего наследства. Нужно вернуть его на место в целости и сохранности». Адлстон, с видом истинного джентльмена, взяв с подноса чашку вместе с блюдцем, сделал маленький глоток и аккуратно поставил посуду обратно на поднос. Теперь он почему-то прятал лицо в ладонях, на которых больше не было перчаток, на руках появилась рыжеватая шерсть. Собственно, теперь весь Адлстон оброс шерстью, превратившись в чубаку Чубакку. не ожидал, что гном опять рыгнет, но тот издал какой-то ройковопль. Ну ладно тебе, Йети выглядят совсем не так, во всяком случае тот Йети, с которым лично я знаком. Эрни вспомнил красивого снежного человека из Швейцарии, в уютной пещере которого им однажды довелось побывать. сверг принял свой обычный вид и принялся за бутерброды, теперь допив чай одним глотком. На подносе теперь появилась пиала с горячим рисом, Атом стоял рядом с куском школьного мела в руке. Он смотрел себе под ноги на заасфальтированный участок дорожки, о чем-то напряженно размышляя. Присев на корточке, он начертил окружность и нарисовал вокруг нее какие-то руны. Примерно то же самое он проделывал в Мадриде, когда ловил разбушевавшееся привидение. Гном тем временем высыпал себе в глотку сразу весь рис из пиалы. Эрни ожидал, что он подавится и приготовился колотить его по спине, но Адлстон только выпустил изо рта струйку пара, как будто изображал закипающий чайник. Эрни уже было подумал, что гном отверг банановое пюре и собрался отнести его обратно в холодильник, но цверк, быстро высосав содержимое обеих баночек, разом проглотил его. Его удлинившаяся шея раздулась, как у удава, поедающего кролика. Эрни опять было собрался спасать Адлстона, но его шея так же быстро снова приняла обычный вид, только вот часть проглоченного пюре он срыгнул с себя на бороду, как грудной ребенок. — Фу, как некрасиво! — отчитал его Эрни, но цверк не исправился, решив остаться грязным всем назло. Эрни не стал настаивать на том, чтобы Адлстон помылся надеясь в ближайшее время распрощаться с ним навсегда. «Дыши ровнее. Через пять минут все его выходки, и он сам превратятся в ничего не значащее воспоминание», мысленно сказал себе Эрни, потому что ему в очередной раз сильно захотелось залепить хранителю сокровищ неслабую затрещину. Том отряхнул с ладони мел, встав с корточек. «Полезай-ка сюда!» Он сделал Адлстену знак, чтобы тот зашел в круг. «Поскольку мне по твоей милости приходится действовать на ощупь, давай объединим силы. Я приложу свою магию, а ты тоже применяй свою. Сосредоточься на месте, в которое желаешь попасть. Мысленно окажись там. Используй свою силу не для шуток, а для дела. Договорились? Ты помогаешь мне. «Я помогаю тебе!» Адлстон, скрестив руки на груди, кивнул серьезным лицом. Эрни скрестил за спиной пальцы. «Ну что ж, давай попробуем. Повторяй за мной. Эрз ди арбейт дан дас вергнюген!» «Эрз ди арбейт дан дас вергнюген!» На чистейшем немецком отчеканил цверк. «Тоже мне заклинание!» — фыркнул он. «Само заклинание не главное!» — спокойно возразил Том. «Главное — твоя вера в слова и намерение Приложи свою волю, а я создам портал. Твоя задача — сделать так, чтобы он привел тебя в нужное место. К тому же...» В пословице вложена народная мудрость они часто имеют почти магическую силу ты зря смеешься в заключении добавил том вообще то я довольно давно был там куда мне нужно попасть сложно четко представить признался аддолстон понимаю ну ты и все же постарайся подумай и представь то что должно было остаться неизменным твоя магия сильна «Направь ее в нужное русло!» Адлстон на время задумался. «Ну хорошо, давай попробуем. Прощайте, на всякий случай!» Адлстон говорил и выглядел как человек. Том и Эрни впервые видели его таким. Теперь Эрни искренне сожалел, что злился на Цверга. Он понял, что привык к нему. Еще немного помолчав, Адлстон сказал, что он готов, и они с Томом в один голос стали произносить заклинания. Адлстон постепенно таял, как будто кто-то стирал его изображение ластиком снизу вверх. Сначала исчезли его сапоги, затем ноги, туловище и, наконец, произнеся последнее слово, исчезла голова. «Неужели все?» После нескольких минут молчания осторожно спросил Эрни. я себе все это по-другому представлял, если честно!» Том, нахмурившись, почесывал подбородок. «Впрочем, здесь нам важен результат!» Как бы лекторским тоном закончил он. Где-то совсем рядом раздался громкий чих. Крышка сундука подпрыгнула вверх и снова опустилась на место. «Подозрительно!» Скрестив руки на груди, с видом спецагентов, ведущих расследование в один голос, изрекли Том и Эрни. Том подошел к сундуку и откинул крышку. На горке золотых слитков, на боку, подтянув колени груди и дрожа мелкой дрожью, лежал побелевший Адлстон. Перекинув ноги через край сундука, он сел и из-под ловья посмотрел на Тома. «Это... это...» «Это было... это было так, как будто меня расщепили!» Стуча зубами, наконец закончил он. Том расхохотался. «Дорогой мой, если бы тебя расщепили, ты бы сейчас здесь не сидел и не разговаривал бы с нами. Просто магический портал, который мы создавали, почему-то перенес тебя сюда, а не домой. Ты хорошо сосредоточился?» Давай-ка попробуем еще раз. С верой, с чувством, с расстановкой. Let's go. Адалстон вздохнул и, спрыгнув с сундука, снова отправился в магический круг. Out of that, out of danger. На этот раз Том решил применить английскую пословицу. Адалстон несколько раз повторив ее, сделал знак, что он готов. На этот раз гном закачался из стороны в сторону. Его силуэт замелькал и замаячил, как маятник, который раскачивался туда-сюда с большой частотой. Затем он как будто просочился под асфальт и исчез. Том заглянул в сундук. Ничего, кроме сокровищ. Кажется, получилось. Кто-то открыл дверь ногой и шумно затопал по дорожке. Нина, Даля и уж тем более Анита обычно так не делали. «Ты отправил меня в свой туалет!» Адлстон снова побелел. «Ну, а что ты жалуешься? У нас там всегда чисто и даже цветы стоят!» Отшутился Том, почему-то уставившись на бороду гнома, на которой все еще виднелись следы обеда. «Слушай, а ты не мог бы вернуть мне мой дневник, как э вернул это пюре?» У Тома было такое лицо, как будто он, наконец, решил трудную задачу, которую очень долго решить не мог. — А если ты вернешь ему первоначальный вид, забирай с собой вон тот большой рубин, — добавил он тоном человека, с которым торговаться бесполезно. — Два рубина и сапфир, — резко обозначил цену цверк. — Рубин и пол сапфира. Том тоже так просто не сдавался. «По рукам!» Гном наконец уступил. Выплюнув несколько комьев, бумаги и обложку, он сжал все это между ладонями и спрятал их под бороду, которая теперь была абсолютно чистой. Спустя мгновение он вручил Тому целехонький дневник его прадедушки который теперь имел красивую черно-красную обложку с позолоченными уголками вшитую тесьму, закладку и новенькие страницы из плотной белоснежной бумаги. Том погладил обложку и пошелестел страницами. От дневника исходил приятный запах, как от свежеотпечатанной книги. Том обвел пальцем контур красивого языческого солнышка, окольцованного орнаментом, сильно напоминавшим рунопись, изображенного на обложке. «Таким он мне нравится больше. Спасибо!» «За крупный рубин всегда, пожалуйста!» Каким-то скрипучим голосом, лишенным эмоций, очеканил Адалстон. Том открыл дневник там, где лежала закладка. «Надо же! Как раз на нужном месте!» Как будто потемневшие глаза Адалстона сузились. «За пол сапфира всегда, пожалуйста!» Голос Сверга стал еще более резким и холодным. не пожалел о том, что недавно испытывал к этому алчному, расчетливому существу жалость и привязанность. Впрочем, через каких-нибудь пару минут все это останется в прошлом. «Руны не в ту сторону нарисовал!» Наконец изрек Том и, быстро стерев неправильные символы, начертил новые. Адлстен, не дожидаясь приглашения, занял свое место в круге. Том хохотнул в бороду. «Что такое?» Эрни заглянул в дневник, но увидел только копию магического круга с рунами, нарисованного Томом на асфальте, и какие-то каракули. «Здесь написано, что нужно произнести в качестве заклинания». Том достал телефон и начал что-то набирать. «До этого я бы сам никогда не додумался». Он снова хохотнул и продолжил. Нужно пожелать от всей души и произнести с чувством. Теперь Эрни тоже хохотал, потому что прочитал набранный томом текст. Он гласил: "Да провалисты". Эрни подумал, что на этот раз все точно сложится наилучшим образом, потому что лично он теперь действительно от всей души желает Адлстону провалиться. Том и Эрни Вслух озвучили заклинание, нарисованный Томом круг превратился в портал, Адлстон рухнул вниз и исчез, а асфальт снова стал обычным асфальтом, безо всяких следов меловой рунописи. Рубин и пол сапфира из сундука пропали. «Как же я сразу не понял, что он торгуется!» Том закрыл сундук на ключ и накрыл тканью. Его непросто понять. А ты раньше общался с гномами? Общался когда-то, еще при жизни прадедушки. Я, правда, плохо себя помню в том возрасте. Том погладил бороду, наглядно демонстрировавшую его зрелость и солидность. Том и Эрни зашагали по тропинке, ведущей к дому, искренне надеясь, что происшествия этого дня исчерпаны. Однако Эрни заметил кота, который шел походкой тигра, только что убившего зебру, по направлению от сарая к дому. Добытчик снова что-то держал в зубах. «Это что, еще одна мышь?» Эрни пока не мог понять, что за зверька хищник несет домой. Том, который шел справа от него, поэтому оказался ближе к коту, разглядел его добычу. Он хлопнул себя по лбу. «О, нет!» «Меня опять оштрафуют! Мы убили исчезающее животное! Местный закон запрещает уничтожать ласточек и их гнезда! Пойду отберу и закопаю ее, пока никто не видит!» Том поймал кота за шею и приподнял его над землей, как котенка. Тот инстинктивно зажмурился и рожал челюсти, выронив мертвую птицу. Эрни пнул ее ногой подальше, а Том унес кота в дом. Покончив с захоронением, Том и Эрни наконец присели на кухне и выпили по кружке свежего чая с мятой, заваренного Ниной. Проштрафившемуся коту снова пришлось довольствоваться сухим кормом. Впрочем, дело, конечно, было не в том, что он провинился, а в том, что всем было некогда готовить ему рыбу. Нина осваивала новую технику рукоделия, училась вышивать цветы лентами. Далее снова задремала, взяв на руки спящую Аниту, которая чуть не упала с кресла. Том осторожно перенес внучку на диван и положил возле нее подушки. Подушки безопасности. Так он называл эту конструкцию. Вернувшись на кухню и налив себе еще чая, он потянулся, хрустнув пальцами, качаясь на стуле, как школьник. Сделав глоток горячего чая, он улыбнулся. «Прощай, Адалстон! Здравствуй, нормальная жизнь!» Впрочем, он быстро изменился в лице, ошарашенно уставившись на что-то или на кого-то. «Почти нормальная жизнь!» Приглушенным голосом добавил он, ставя на стол чашку. «Здравствуй, кто бы ты ни была!»